Глава восьмая. Я же говорила, Сашенька, сказала мамуль, что на рынке невест в первую очередь ценятся те, кто был рождён от тех, кто из рода драконов. В некоторых кланах есть даже традиция: определённое количество сыновей допускается к инициации, а другим не создают для этого условий. Точнее, наоборот, создают, но другие Ох, доченька, это сложно, очень сложно. Ты не создана для того мира. Мамуль, напоминаю, ближе к делу. Мамочка кивнула и продолжила. Я, рождённая от человека, рождённого от дракона, я считала с невероятной удачей для господина Мичо. Ты же, ты даже не рождённая тем, кто не смог стать драконом. Ты рождена от самого дракона. Понимаешь? Не понимаю, поматала я головой. Ты способен подарить мне самых сильных сыновей, женщина? Не выдержал Брюнет, а Бландин тут же вмешался. Ты хотел сказать мне, Кенджи Кеншин? И я сказал, что хотел и Чиро и Сами, ответил второй. Стоп, вмешалась я. Это меня что, в качестве породистой самки домой забирают? Мамуля побледнела, а на лицах этих двоих проступило облегчение мо, слава богу, до неё наконец дошло. И вот это было обидно. Удел женщины слушать самужа и рожать сыновей, женщина. Возвестил брюнет, кажется, его зовут Кенджи Кеншин, язык сломаешь. Это кто тебе сказал? Удивлённо хлопнула на него ресницами. Традиции, стал на подмогу блондин. сказать, что надо делать с такими традициями, злюсь. Попробуй, женщина, скажи, посоветовал Бреннет, нехорошо с яркая глазами. Я говорила, пробормотала мамуль, и мы все замолчали, прислушиваясь. Нельзя, Ташечке в драконий мир, она росла в далеке от драконьих традиций, она не рождена для того, чтобы просто рожать господину сыновей. У меня никогда не будет господина. Возвестила я: "Тебе понравится", уверенно сказал брюнет, при этом его глаза сверкнули багрянцем, а у меня внизу живота дёрнуло тёплой волной. Привозмогая гормональную атаку, показала за ради брюнетистой неприличный жест, от чего мамочка покраснела, а лица у обоих драконов вытянулись. "Ей нельзя назад", повторила мамуль. причём сказала это умоляюще, словно надеясь, что эти двое передумают. Верховный предводитель огненного дракората, Мичио из клана Кенриу, пообещал, что подарит единственную дочь ледяному клану, если наш клан поддержит его в грядущей войне. Терпеливо объяснил блондин мамочке. "В войне?" переспросила мамуля. "Вотные совсем распаясались", пояснил брюнет. Верховный правитель Огненных собирает кланы, и весь подземный дракорат поддержал предводителя Огненных. Я, второй сын Верховного предводителя подземного дракората, тому подтверждение. Поэтому принцесса обещана нам. Принцесса обещана Ледяному клану, стиснув зубы, произнёс блондин. И я выступаю поверенным предводителя Мечьо. Брюнет, завозившегося Кирлика, по голове погладил "И уложил поудобнее. Принцесса обещана клану Тигрового глаза", возразил он блондину. "И если ли ты представляешь какой-то отдельный клан, то я представляю целый подземный дракорат. Это я являюсь поверенным отца принцессы". "Эй!" оборвала я их перепалку. "Мало ли кому я там обещана, всем кому должна прощаю. Я не вещь, не игрушка, не приз, чтобы меня обещать. Понятно вам?" А вот в мир ваш действительно слетаю, хотя бы ради этой вашей Альмаматер или, как говорит Кирлик, драконьей матери. Я таких приёмов нигде не видела. Не волнуйся, мамуль, я туда и обратно. Что тут с этими двоими случилось? И глазами засверкали, и зубами заскрипели. Наверное, если бы не спящий Кирлик, сейчас бы мне мало не показалось. Потому что прежде чем говорить, брюнет дыхание перевёл, словно про себя до 10 считал, а потом выдал с бесячей ухмылочкой: "Конечно, ты не вещь, принцесса". Не успела я в себя прийти от удивления, как блондин добавил: "Ты награда, самая бесценная награда, и тебя получит достойнейший". "А вот и не угадал", огрызнулась я. "Так, сидеть тихо, не будить мне ребёнка". Я пока пойду вещички соберу и поеду с вами, в альмаматор эту вашу. Драконы тревожно переглянулись. — В альмаматор не обучают женщин? — сообщил Брюнет. — Только драконов, — подтвердил блондин. — Женщины не бывают драконами, — попытался воззвать то ли к моему разуму, то ли к совести Брюнет. — Ташечка! — пробормотала мама и голос у нее дрогнул. — Ну а чего, мам? — Попыталась её успокоить я. Ты же понимаешь, они меня так или иначе с собой утащат. Мама кивнула. На свою беду, ядовито припечатала я. Мама улыбнулась и снова кивнула. А я всю жизнь о Шаолине мечтала, просто об этой их алмаматер не слышала. Но она, мам, знаешь что? Мамуль вся превратилась в слух. Она мне снилась, призналась я. Эти двое снова какими-то встревоженными взглядами обменялись. А значит, я должна попробовать, сказала я. Ташечка, прошептала мама. А с папиком я договорюсь, пообещала я. Он ещё пожалеет о том, что раздаёт обещания о моей руке направо и налево, и вообще кому ни попадя. Ну, мам, что я, зря всё детство по спортивным лагерям, зряю в академии лучшая на курсе. «Убей Дим, Папахина, не сомневайся!» «Ташечка!» — повторила мама. «Без меня не улетать. Это я этим двоим. Я быстро!» И унеслась из трапезной. Оказавшись в комнате, принялась кидать вещички в рюкзак. Рюкзак выбрала самый вместительный — походный. Но когда место в нем закончилось, принялась второй набивать, справедливо рассудив, что провожат их у меня двое. Вот и рюкзака должно быть два. Когда во втором рюкзаке местечко закончилось, с сомнением на третий рюкзак посмотрела. С одной стороны, самой по их драконьему миру по клажу таскать не хотелось. Но вот куда я там без туфелек на шпильках с камушками? Или без красного в облипку платьишка? И без бельишка черненького с кружевом? И без помады Кларис? Алый такой. У них там наверняка хуже. Зараз думья мы застала меня мамуль, когда тихонечко, как мышка, в комнату прошмыгнула. Сашечка, сказала она. Я там им ещё вкусности предложила. То, что они проглоты, я заметила, мамуль, ответила я, привставая на цыпочках, чтобы достать ещё один рюкзачок из шкафа. Как не лопнут-то. Рюкзачок подался вместе с горой барахла, что лежало на нём. И я оказалась сидящей На пятой точке под этой довольно-таки не маленькой горой погребённая. Не о том речь, Сашечка, сказала мамочка, помогая мне разгрести барахлишко, и снова завела старую шарманку. Беги. Куда, мамуль? удивилась я. Ты же понимаешь, они по-любому меня достанут. Ты их скорость видела? Но врата скоро закроются, сообщила мамуль. Если ли удастся убежать и скрыться от них за океаном, следующий случай представится не раньше, чем через год. "Э, мамуль", пробормотала я, извлекая из груды вещей на полу сдутый волейбольный мяч и зачем-то запихивая его в третий рюкзачок. За мячом вслед отправились две гантельки. "Ты вроде полюбила этот мир?" Мамулина меня глазки вытряฉила и ресничками захлопала. Сама говоришь, здесь лучше, чем у этих извергов, которые женщин на ложницами делают, пояснила я. А сама хочешь на целый год здесь двух драконов оставить? "Ну, Ташечка", перебила меня мамуль, "но мамулечка", ответила в её жетонии, "нечего им здесь бесчинствовать, по городам и весям девить своровать, или чем там честным драконам положено заниматься?" Не хватало ещё, вдобавок они сами сказали: Ей дело меня по папину доставить, а дальше разберусь. Я буду не я, если не смогу убедить его меня в эту их драконью мать отправить. Ты не знаешь Мечио, не знаешь своего отца, доченька, пробормотала мамуль. А он не знает меня, возразила ей. Мамочка недоверчиво на меня посмотрела и робко улыбнулась. Ты меня воспитала лучше некуда, честно сообщила ей. А такой муми-маме, как ты, только мечтать можно, знаешь? Мамочка зарделась, попробовала отмахнуться и воззвать к серьёзности момента, но меня ж было не остановить. А знаешь, почему ты муми-мама? спросила её коварно. Потому что всегда всё разрешаю, стараясь казаться раздражённой, проговорила мамочка. Именно, сообщила я. Муми-мама распахнула мне объятия, И я с визгом в них бросилась, обнимала её крепко-крепко, вдыхала её запах, безумно дорогих духов, домашнего очага и чего-то невыразимо родного. Подозреваю, именно так пахнет любовь, безусловная, материнская, которая просто тебя любит, ни за что-то, ни даже вопреки чему-то, просто она есть, и она не может не любить. Мамулечка, прошептала я. А мамочка меня по голове стала гладить, как маленькую. Видна и вправду, девочка моя, судьба, прошептала она. Сама видишь, для тебя этот мир слишком тесный, слишком маленький. Ты дочь дракона, и хоть женщиной драконом и не становиться, крылья у тебя есть. уж я-то знаю. Есть, мамочка, реву я. Да, стыдно, а что поделаешь? Ты меня очень правильно воспитала. И знаешь что? Я сегодня где-то глубоко внутри рёв слышала. Вот. Так что я и в самом деле дочь дракона, и теперь в это верю. И ты, конечно, извини, но очень интересно посмотреть на мир, которому, оказывается, принадлежу. И драконов хочется увидеть, очень-очень настоящих, а не на картинках. И вот говорю всё это с опозданием замечаю что мамочка, отстранившись, смотрит на меня с открытым ртом. Что ты слышала, Ташечка? отарапела спросила она. Что? Я не сразу поняла, о чём она. А когда дошло, пояснила: "Ну, помнишь, когда мы с этим на Ка в гляделки играли? Ты ещё его взгляд выдержала?" "Ох", ну, пробормотала мамочка. "Взгляд дракона". "Ну да, наверное", согласилась я. Мне внутри что-то помогло. Я как будто рёв внутри услышала, как будто моя сущность, моя истинная природа протестовала против того, чтобы я перед этим наглецом спасала. Понимаешь? Мама головой помотала, встряхнулась точно щенок, который из воды вылез. Вот что, дочка, сказала она, и глаза её при этом сверкнули решимостью. Вы когда через врата пойдёте, небо вам тебя заклинаю, Настраивайся на воспоминание об этом. Хорошо? Как можешь, настраивайся. Это очень серьёзно. А если его ещё раз вызвать сможешь? Хотя чего там? Видно, для этого нужно, чтобы тебя спровоцировали. Но всё же, может, хоть чуть-чуть получится. За дверью раздались шаги. "В общем, ты поняла?" спросила мамуль, хмурясь, и я закивала, мол, поняла, поняла, не волнуйся. У мамулечки непонятно отчего вырвался вздох облегчения, а в дверь постучали. "Входите, раз пришли, чего уж там?" любезно пригласила я. Вошли они без кирлика. Блондин сообщил маме, что мальчик спит в своей комнате, и мамульке внуло. Оба дракона тут же принялись шарить глазами по моей девичьей апочевальне, а я, воспользовавшись тем, что они на фотки начали пялиться, "Не мама у них расспрашивать", к третьему рюкзачку вернулась. "Это мы в Греции", поясняла мамочка драконам, словно они понимали, где это. "Это Ташенька с Иришкой в Испании". Кто-то из двоих недовольно засопел, и я хихикнула. "Ну не виновата мы с Иришкой, что там, кроме нас на фотке, ещё 10 испанцев". "Это Ташечка в Таиланде", пояснила мама, "на слоне". Тот -то тяжело задышал, а я, вспомнив, что на слоне я в купальнике, а слоник поливает меня из хобота водичкой, снова хихикнула. "Это в Гималаях", словно извиняясь, сказала мамуль. "Я готова", возвестила я, и мамочка облегчённо вздохнула. Подхватив с пола самые лёгкие, где только платишки и бельёшки, рюкзак, я красноречиво взглянув на оставшихся два, поинтересовалась: "На чём поедем? — И откуда отправляемся? — На волшебном автобусе, как в Гарри Поттере. — Уи-и-и-и-и-у. — Хочу. — Кто такой Гарри Поттер? — поинтересовался брюнет. — Мы пойдем через врата, — ответил блондин. — Прямо отсюда. Он оглянулся и добавил. — Хотя из хола лучше, просторней. — Ну так кого мы ждем? — поинтересовалась я и, схватив мамулю за руку, потащила ее из комнаты. Мамочка меня за плечи приобняла и всхлипнула, но как-то после нашего разговора наедине она приободрилась, плечи расправила, подбородок вздёрнула. Конечно, была у неё грусть в взгляде, но уже не та самая тоска, что раньше. Словно мысль о том, что я в мир драконов еду, уже мамочке такой ужасной не казалась. На лестнице меня что-то задержало, чуть дёрнув назад. Я оглянулась, не доумевая, а у меня блондин рюкзак забрал и с видом собственного превосходства на брюнета покосился. "Спасибочки", говорю. "Ты, кажется, и чируй сами, и чируй сами", поправил блондин, а у меня внутри от его голоса флейты заиграли. "Неважно", возразила я. "Ты и чируй сами, молодец". Брюнет при этом на блондина недоброглазами сверкнул. Что, спросила, тоже хочешь быть молодцом? Он просто первый шёл, пробурчал Кенджи Кеншин. Я бы и сам не позволил принцессе нести поклажу. Похвально, кивнула я. Если так уж сильно хочешь быть молодцом, я сейчас, и унеслась обратно в комнату. Спустя минуту вышла обратно и принялась спускаться по лестнице задом, потому что катило за собой чемодан на колёсиках. Надо сказать, и у драконов, и у мамулечки глаза округлились, а я недоумённо плечами пожала и брюнетту торжественно чемодан на колёсиках вручила. Терпеливо показала ещё, как ручка выдвигается для удобства. В конце концов, я девушка интеллигентная, а куда мне без книг? Мишень Мантень с его опытами, диалоги Платона, его же государство а также все семь томов цикла Марселя Пруста в поисках утраченного времени. Наш философ бы сейчас мною гордился, ну или ржал, что более вероятно. Ну а как еще брюнета оставить в неведении, кто такой Гарри Поттер? Вот утащит меня в свой подземный дракорад, хоть читать научу. Кинджи Киншин хоть слегка пятнами пошел, чемодан взял, рядом с собой поставил. зубами при этом так скрипнул, что, наверное, даже Кирлик наверху в своей спальне сквозь сон услышал. Сашечка, смущённо мамулечка протянула, когда увидела, что я с собой лук захватила. Тот самый, что Виталий Владимирович сам вырезал, а за спиной колчан со стрелами. А что такого-то? вопросила у мамули, кивая на лук. Оружие в этом их драконьем мире не помешает. А лук Виталий Владимирович вырезал. Мне он как память ещё дорог. Да у них там наверняка хуже делают. Драконы возмущённо так переглянулись, а мы с мамочкой стали прощаться. Крепко-крепко так обнялись, и мамулечка шепнула: "Не забудь настраиваться на свой рёв, доченька". И словно в ответ на её слова что-то внутри заворчало, многообещающе так. Мамуль, прямо засияла изнутри. Я верю, у тебя всё получится, сказала она. Я знаю, мамулечка, ответила ей, а у самой в глазах щиплет. Ты всегда в меня верила. И знаешь что? Поцелуй от меня папу. Тут у мамочки по щекам мокрые дорожки потянулись. У меня признаться тоже. Он тебя любит до безумия, сказала мамочка. Всегда любил как родную. и кивнула. Он знает, мамуле закивала. Он всегда гордился, что в нашей семье растёт дракончик, сказала она. Спасибо вам обоим, прошептала я и снова прижала мамолечку к груди. Тут драконы сказали нам посторониться, а потом за руки взялись, а другие перед собой выставили, и у одного из под пальцев белая струйка света поползла, а у другого багряная. И вот они в воздухе тянулись, пока не встретились. И стоило им сомкнуться, как стены чуть задрожали, а посреди нашего холла стало проступать в воздухе огромное кольцо, наполовину белое, наполовину багряное. Я ахнула, до того зрелища захватывающие. Искры, что бегут по кругу и окрашиваются в зависимости от половинки, Серебристый или багряный, так и сверкают, отбрасывая блики на стены, а серединка манит, затягивает, как воронка. — Подойди, принцесса, — сказал блондин, — и встань между нами, — сказал брюнет. Лица у обоих при этом сосредоточенные, напряженные, и ясно, что им нелегко эти самые врата удерживать. Но мне при этом все равно... Потому что какая-то неудержимая сила внутри просто рванулась к этим двоим, словно меня накрыло гигантской волной, закрутило, ударило о камни и поволокло в океан. Меня звало, манило, утаскивало, внутри всё пело, всё ликовало, и я чувствовала, что я иду домой, что там где-то далеко-далеко мой мир И там меня ждут, истинную меня, меня настоящую, ту, что всю жизнь, оказывается, толком и не знала, но которую всегда чувствовала, всегда любила всей душой. Я пискнуть не успела, как оказалось между драконами. Осторожно, словно до самого главного на земле сокровища дотрагиваюсь, разомкнула их руки, вцепившись в них, как клещ. И меня словно током прошибло, но было это так волшебно и волнительно, что страха совсем-совсем не было. Было чувство полёта, было рекование, было физическое ощущение крыльев, распахываемых за спиной, как парус. И я думала, мы пойдём навстречу вратам, но это врата, она нас двинулись. Серебристо-огненный крок прямо на нас поплыл, а пространство стало искривляться, расплываться, чёткой оставалась только граница приближающегося круга. До свиданья, доченька, донёсся откуда-то издалека мамин голос. Берегите её драконы. Ташенька, не забудь, что я тебе говорила. А мне так хорошо было просто держать за руки этих двоих. Так тепло, так здорово. Пространство искрило Мир вибрировал, ворота пылали. Я с трудом поняла мамины слова. О чём это не забывать, что она говорила. А потом вспомнила, мамуль напоминала о внутреннем рёве, и тут же настроилась, попросила: "Где ты? Да ещё раз послушаю". Сначала было тихо, сладкий омут в рату тягивал всё глубже, а потом внутри что-то взорвалось. Рёв был таким громким, таким свирепым, что чуть не оглохла. Показалось даже, что слышу его со стороны, но в следующий момент поняла, что нет. Изнутри этот рёв был моим, и слышать его было было фантастически. Ни одна гормональная встряска с ним не сравнится. Рёв звучал и звучал, словно приветствуя врата А они заполнили собой все пространство, превратившись в полыхающий серебром и багрянцем тоннель, через который мы понеслись. И не было ни верха, ни низа, ни права, ни лева, ни прошлого, ни будущего. И настоящего тоже не было. Только сверкающий тоннель, только сильные руки драконов, что держали меня. И я не знаю, сколько это продолжалось. потому что в один момент все кончилось. А когда опять появилась, я как-то не успела отследить. Причем пришла в себя от ругательств и даже проклятий. Проклятия были адресованы не мне, они звучали в принципе. Судя по голосам, ругались эти двое. «Это все ты виноват? Зачем было делиться с человеком силой? Вот и не вытянули!» «Кто бы говорил, сам, между прочим, тоже поделился!» Теперь только ждать восстановления. Я открыла глаза, и первое, что увидела, было небо синее, пронзительное, а солнце белое-белое, и облака белоснежные, только не с голубизной, как у нас, а чуть зеленоватые. А потом обрушились запахи и какие-то звуки фоном, нежные и очень насыщенные цветочные ароматы разливаются в воздухе. густом густом сладком сладком а добавить сюда звонкую птичью трель жужжание насекомых порывы тёплого и одновременно освежающего ветерка неудивительно что ругань этих двоих отошла сразу на второй план в носу засвербело я потёрла переносицу но не помогло я чихнула и села оказалось что сижу в высокой траве Мягкой, шелковистой, стебли колышутся в воздухе словно водоросли, а вокруг целое море цветов. Синие-синие, как небо шарики, качают головками, ярко-розовые стручки колышутся от дуновения ветерка, нежно-лиловые бутоны один в один наши пионы, только эти размером с голову, благоухают так, что просто В воздухе раздалась снежная трель, и я зачарованно проследила звук взглядом, а потом у меня рот приоткрылся. Прямо передо мной с цветка на цветок перелетела, и я сначала приняла это за стрекозу, за бирюзовую, переливающуюся на солнце стрекозу, а это оказалась крохотная, красивая до невозможности куколка с голубыми волосами. и в бирюзовом струящемся платьице, за спиной переливающиеся в солнечных лучах крылышки, стрекозиные, трепещущие, а в руке крохотная ведерко с какими-то блестками. «Рот закрой, цветы слюной закапаешь!» — любезно посоветовали мне звенящим голоском. Но что закономерно, я не обиделась. Фея фыркнула, поправила голубой локон и скрылась со своим ведерком, В ближайшем пионе скорее оттуда донесла снежная, чирующая мелодия. Я торопела поматала головой, разглядывая мир, который до этого видела только во снах. И они казались невозможными и фантастическими. Стебли травы зелёные, голубоватые и бирюзовые, как и пышные шапки папоротников и деревьев вдалеке, при этом видно что деревья огромные просто на каждом хоть дом строй в синем-синем небе поряд какие-то существа не драконы, их бы я отличила, но и не птицы, а какие-то огромные, огромные летучие мыши, что ли. Земля содрогнулась, и я, проследив взглядом звук, увидела, как по бескрайней березовой равнине несётся стадо невиданных существ. шестиногих то ли слонов, то ли лошадей, огромные, в каких-то щитках, с двумя хоботами, а они куда быстрее слонов и больше и явно сильнее тех же лошадок. Только сейчас с опозданием до меня дошло, что драконы всё это время продолжают ссориться. Я приподнялась, встала на ноги. Меня немного покачивало, а в голове шумело: надо думать после перехода. Серапнула шею, и я любовно погладила древко лука, которое, оказывается, кто-то заботливо повернул так, чтобы не мешал мне валяться в траве, но когда встала, поправила, перекинув древко через плечо. "Эй!" позвала драконов. "Что за шум, а драки нет?" Те уставились на меня непонимающе, словно впервые видят. Для убедительности пощёлкала пальцами. Не помогло. "Это я" — сообщила им. — Ваша принцесса, вы меня в этот мир притащили, на травку уложили отдыхать, а сами ссорятся, да? Не пройдет этот номер, сразу предупреждаю, я тоже хочу. Лица у обоих вытянулись, а затем брюнетистый пробормотал что-то типа «Этого еще не хватало разговаривать на повышенных тонах с женщиной». И я на женщину поморщилась и пообещала ему это припомнить, и обернулась к блондину. Тот вас спрял от моего внимания, рукой в сторону махнул. Я послушно туда повернулась, куда показывал. Яхнула, зажав рот рукой. Вдалеке возвышается гора, огромная, покатая, зелено-бирюзовым покрывали деревьев. А на макушке горы расположилось ало-золотое здание, очень на буддийский храм похожее, храм из моего сна. Как и это самое место. Это оно мне вчера снилось. Этот мир, это синее небо, белое солнце, гора эта с этим храмом на макушке, и солнечные лучи точно так же от него отражались и даже издалека слепили глаза. "Проклятье", снова повторил блондин в сердцах. "Это ещё почему? Не в силах оторвать взгляд от храма", спросила я. — Да потому что это не огненный дракорат Кенриу! — ответил за него брюнет. — Мне, если честно, все равно было. «А — А чей-то? — поинтересовалась я. — Это священная гора Татыхая Сусаноуно Микото! — пояснил блондин. — М-м-м! — протянула я. — И чем это нам грозит? — Неприятностями! — ответил блондин, жав зубы. — Большими неприятностями! — подтвердил второй дракон.